Глава 26. Николва. Адрес, который Эмма дала бюро, оказался последним домом в старом квартале таунхаусов в северной части доков, пока еще не облагороженным, как соседние здания на набережной, превращенные в магазины и заведения для туристов. Бюро вырос недалеко отсюда. Во времена его детства в этих жилых кварталах из бурого кирпича жили докеры и работники консервного завода. А теперь, похоже, здесь обитали иммигранты из Ортоко и островов Увива, работающие на самых низкооплачиваемых должностях на фабриках и в сфере обслуживания. Бюро дважды сверился с адресом на клочке бумаги и осторожно подошел к двери, озираясь по сторонам. Соседний дом, видимо, пустовал. Окна были до сих пор заклеены лентой после прошлогоднего сезона тайфунов, а в двери торчал желтый листок с оповещением о выселении такой выцветший, что стал нечитаемым. На воде прямо перед домом был пришвартован восьмиметровый катер, накрытый брезентом. Бюро подергал дверь. Она была заперта. Он потеребил ручку, пытаясь понять, сложно ли будет взломать замок. Но тут дверь распахнулась. В сумрачном проеме появились контуры фигуры с накачанными бицепсами и курчавыми рыжими волосами, но чисто демон. Вастика и Емаловни Под его пугающим взглядом бюро отпрянул. "А ты еще откуда здесь взялся?" воскликнул Маловни. "Она велела мне прийти", выпалил Бюро. Он не ожидал наткнуться на Маловни. На часах было всего половина третьего. Разве югутанец не должен сейчас осуществлять свой великий план? А разве испенцы не должны были его остановить? "Она велела мне прийти", повторил Бюро. "Эмма сказала, что ты вывезешь нас из города". И дала мне этот адрес. Судя по взгляду полному недоверия и подергиванию тяжелой челюсти, Бюро подозревал, что Маловне пытается решить захлопнуть перед ним дверь или убить его. Однако, отказавшись от обоих вариантов, оставить Бюро на свободе или избавляться от трупа, как от слишком опасных, югутанец тихо выругался на своем языке, схватил Бюро за грудки и вточил в узкую квартирку, захлопнув за ним дверь. Теер рассказал еще кому-нибудь. Спросил Маловни, так резко толкнув Хилова бюро к стене, что у того не осталось ни малейших сомнений. Агент Николва, пусть даже и не носит нефрита, обладает достаточной силой, чтобы снести и стену здания, если потребуется. «Хоть одному человеку, кому-нибудь из этих тупиц клана ненавистников, Маловни говорил быстро, а сильный акцент искажал слова, так что Бэро не сразу его понял. Маловни вытащил пистолет Анкеф. Так сказал? А? Нет! выплюнул Бюро. Я никому не сказал. Маловни угрожающе приблизил к нему лицо. Бюро не был уверен, что Маловни обладает чутьем, но тот явно посчитал, что Бюро говорит правду. Югутанец выпустил его и сунул Анкеф в кобуру на поясе. Ты не должен был приходить, сказал Маловни, уставившись на Бюро как на приблудного пса у мусорного бака. Что бы тебе, не сказала девчонка, мест больше нет. Чушь, заявил Беро. У тебя же есть лодка. Неужели в нее не поместится еще один человек? Какой же ты идиот! Я говорю не о лодке. Куда, по-твоему, мы направляемся? «У другого берега острова Гоша стоит судно, которое отвезет нас в югутан, где нам предоставят убежище. На том судне примут только тех, о ком я договорился, а тебя они просто пристрелят. Где-то вдалеке завыла сирена скорой помощи. За ней еще одна. Югутанец запер входную дверь на щеколду. Если хочешь сбежать от кланов, выбирайся из города самостоятельно или спрячься в соседнем доме. Мне плевать. Но раз уж ты здесь, то уйти пока не сможешь, пока я не уберусь с проклятого острова. Он отвернулся от бюро и начал подниматься по узкой лестнице. С минуту ошеломленный бюро тупо стоял на месте, а потом двинулся вслед за моловни. Шторы на втором этаже были задернуты, только через щели пробивались лучики света. Спартанская обстановка скорее напоминала тюремную камеру. Бюро различил контуры узкой кровати, комода, стола и стула. На стенах ничего не было и никаких личных вещей. Не считая нескольких листов бумаги на столе и радиоприемника. Малов вытащил антенну и начал крутить ручку настройки. Классическая музыка сменялась современными мелодиями, затем помехами и программой новостей Киконской телерадиокомпании. Где Эмма? спросил Бюро. Югутанец не поднял голову. Она не придет». Не придет? И где же она? Разве она не должна была с тобой встретиться? Если спецслужбы следили за Эммой, то куда она их привела, если не к агенту Николви и его плану? Маловни поднял палец, велев бюро умолкнуть и увеличил громкость радио. Ведущий новостей КТРК Тохкита зачитывал сообщение для экстренного выпуска. В финансовом квартале Жанлона произошел мощный взрыв. Обрушилось здание Кеконского нефритового альянса которому в этот момент шло заседание совета директоров. Среди погибших и раненых могут оказаться десятки членов правительства и зеленых костей. На месте работает полиция, спасатели и зеленые кости из обоих крупнейших кланов. Торкита мрачным голосом пообещал слушателям, что будет держать их в курсе событий по мере поступления новой информации. Дело сделано. Маловни посмотрел на часы. Если Гориху и Антонию удалось сбежать, они скоро будут здесь. Ты даже не принимал в этом участие. Теперь Бюро перестал что-либо понимать. Всё сделали другие, пока ты отсиживался тут сложа руки. Даже мне юготанский шпион маловни оглянулся через плечо и посмотрел на Бюро с откровенным презрением. Это я-то сидел сложа руки. Я восемь лет проторчал в этом мерзком нефритовом городе. Наваീഷь её подготовить. Кто предоставил клана ненавистникам все необходимое: деньги, оружие, информацию, взрывчатку, политическое убежище? Малов не фыркнул. Эволюция должна произойти изнутри. А если бы не я, она бы не случилась. Если бы не Николва. Беро вспомнил про своих испенских кураторов и проворчал себе под нос. И почему же они этому не помешали? Он тут же понял, что проговорился, но было уже поздно. Малов немедленно повернулся к нему и положил на стол сумку, которую держал в руках. Его маленькие глазки с подозрением прищурились. «О ком это ты?" Беро попытался придумать какое-нибудь убедительное вранье, но Намоловне уже надвинулся на него. Его морщинистое лицо помрачнело от подозрений. Если он и впрямь обладает чутьем, То уже почуял, как участился пульс у бюро. — "Ты что сделал, тварь?" проревел Маловни. "На кого ты работаешь?" Но ответить бюро не успел. Окно разлетелось на мелкие осколки, и в то же мгновение дверь слетела с петель. Крохотная комнатка заполнилась градом щепок стекла и бегущими людьми. На целую секунду бюро остолбенел. А потом нырнул в угол, сообразив, что убежище бежащей маловни взял штурмом отряд спецназа из десятка человек. Маловни выхватил АК и пальнул в ближайшего спецназовца в черном. Пуля вошла в пуленепробиваемый жилет и отбросила мужчину к стене. Маловни успел сделать еще один выстрел, прежде чем другой человек в маске всадил в него сзади двойные электрические проводки с тонкими иголками на концах вошедшие сквозь одежду прямо в кожу. Маловни Замер грохнулся на пол, как деревянная доска и начал биться в конвульсиях, издавая булькающие звуки, пока его бил электрический разряд. В его глазах стояли ярость и паника. Рот приоткрылся в судороге. Трое спецназовцев набросились на югутанцы, как стая волков. Даже корчась в конвульсиях, Маловни сумел включить нефритовые способности. Он выбросил мощную волну отражения, которая прошлась по квартире концентрическими кругами. Спецназовцев откинуло назад, а руки бюро, которыми он накрыл голову, осыпало дождем щепок и осколков стекла. Провода выскочили из спины маловни. Югутанец мгновенно прыгнул на ноги и схватил свой упавший анкеф. Бюро с паническим страхом посмотрел маловне в лицо. Тот нацелил пистолет ему в голову. Но тут в руку Маловне врезалась нога в тяжелом ботинке. Оружие выпало и отлетело под кровать. Беро знал, что Маловне не колва, и слышал об испенских спецагентах с нефритом. Но помимо зеленых костей никогда не видел людей, которые бы действовали с такой скоростью и силой. В отчаянной финальной попытке сбежать через разбитое окно второго этажа, Маловне с легкостью перемахнул через всю комнату. И ему почти удалось ускользнуть, если бы его не схватили в прыжке и не свалили на пол трое солдат объединенными силами. Маловни прижали к земле, как беснующего быка. Когда ему выкрутили руки за спину и стянули запястье пластмассовыми наручниками, он выкрикивал грязные ругательства на Югутанском, а на уголках его губ пузырилась слюна. Лодыжки ему тоже связали. А потом на голову накинули черный полотняный мешок. Спецназовец в маске вытащил из кармана разгрузки шприц и вонзил его маловней в бедро. Через несколько секунд сопротивление его танца ослабло, движения стали беспорядочными, а потом он и вовсе затих. Два крепких спецназовца подхватили отключившегося его и поволокли из квартиры словно тяжелый ковер. Биро все так же сидел в углу. Спецназовцы в чёрном не обратили на него никакого внимания и начали переворачивать квартиру маловне вверх дном. Открыли ящики стола и вывалили их содержимое в желтые мешки для улик. Простучали стены и пол в поисках тайников, заглянули под мебель и даже в мусорную корзину. Особое внимание они уделили столу. Бюро заметил, как они поместили пачку бумаг Автоответчик и стопку неоткрытой почты в специальный ящик. Потом осмотрели баночки с лекарствами в ванной, кое-что сфотографировали, а остальное забрали. Разговаривали спецназовцы на инспенском. В комнату вошли Гало и Берглунд в темных деловых костюмах, но с оружием. Берглунд с удовлетворением оглядел разгромленную квартиру и заговорил с одним из спецназовцев. Солдату, который получил пулю в грудь и погиб бы, если бы не пуленепробиваемый жилет, два товарища помогли подняться и увели его. Бюро не осознавал, что радио на столе по-прежнему работает, пока один из испенцев его не выключил, выдернув из розетки и не унес вместе с остальными пожитками Вастика Емаловни. Голоп подошел в угол к бюро и с нескрываемым разочарованием покачал головой. Ты должен был рассказать нам все, каракатица. Тебе не стоило сюда приходить. Он протянул бюро руку. Бюро уставился на руку, но не принял ее. Вы проследили за мной досюда, выкрикнул он. Думаешь, мы отпустили бы тебя, не приставив слежку? сказал Гало. И хорошо, что мы это сделали каким бы ты ни был ненадежным, благодаря тебе мы захватили Николву и улики, которые подтверждают его причастность к разжиганию революционных настроений по поручению югутанского правительства. Гало осмотрел разгром в почти пустой комнате с довольным выражением леопарда, лижущего до чисто обглоданные кости. Возможно, теперь нам наконец-то удастся раскрыть Все тайны юготанской военной программы. Беров встал. А как насчёт Эмы? Вы же собирались за ней следить, где она? Голоп покачал головой. Как ни печально, она была в здании КНА во время обрушения. Будьте вы прокляты, спенье, вы даже не пытались предотвратить этот решающий удар. Вам нужен был только молодняк. Вы знали, что Эмма погибнет! заорал Беров, сжав кулаки. Гало сурово взглянул на него. Вообще-то сейчас эспенский флот обходит остров Гоша. Если нам повезет, мы обнаружим и захватим югутанское судно, которое дожидается самоловни. Гибель людей во время сегодняшней террористической атаки это трагедия. Но если бы мы вмешались, пытаясь предотвратить взрыв, то спугнули бы маловни и его боссов. Ставки слишком высоки. Захваченные шпионы информации, которую мы сегодня получили, могут спасти тысячи, а то и миллионы жизней эспенских жизней, выплюнул бюро. Мы пытались предупредить о бомбе наших тиконских союзников, но увы, безуспешно, Голов недоумении покосился на бюро. Ты же вступил в движение «Будущее без кланов» Потому что хотел уничтожить кланы. Ты работал на нас, ради денег и в итоге получил и то, и другое, оставшись в живых. Так почему ты расстроен? Потому что девчонка пожертвовала собой, когда ты наконец-то ее трахнул, или ты просто обнаружил, что не так мёрт, как считал. Тобой манипулировали, это да. Но чего еще ты ожидал? Эмма дала ему адрес не для того, чтобы Бэрос сбежал вместе с ней, а чтобы выдать Маловне. Если я ненавижу кланы, это еще не значит, что я люблю югутанцев», — так она сказала. Она хотела уничтожить кланы, но не желала отдавать лавры победы иностранному агенту и его хозяевам. Наверное, Эмма подозревала, что Бэрос за ними шпионит, или просто вычислила, что он обязательно продаст полученные сведения. А теперь она мертва. Погибла ни за что, в точности как эти тупые говноеды, щекасты мат, сороди и многие другие, оборвав все еще жив. Но в кои-то веки его не распирало от гордости. Он не считал, что удача на его стороне. Удача просто играла с ним, и он ничего не чувствовал. Мы закончили. Гало отвернулся и направился к двери. Пошли каракатица. Беро не сдвинулся с места. Когда Гало понял, что Беро не последовал за ним, он снова развернулся. "Ты же не хочешь остаться здесь", сказал он. "Мы можем увезти тебя с Киконо в безопасное место". "Мне ничего больше не нужно от спенни", рявкнул Беро. Лицо Голо слегка смягчилось и стало почти сочувственным. "Слушай, мы с тобой не друзья. Ты агент А я твой куратор Но один единственный раз. Я дам тебе совет ради твоего же блага. Он махнул рукой в сторону окна. Лидеры крупнейших кланов мертвы. В Жанлоне начнется неразбериха. Эспения воспользуется возможностью, чтобы перекроить политический ландшафт. Но скорее всего, страна погрузится в полный хаос. «Зеленые кости будут истреблять всех, связанных с движением «Будущее без кланов». Югутанцы или твои бывшие соратники могут узнать, что ты вывел нас на маловни. Какой тебе смысл здесь оставаться? Бэро удручала, что ему нечего на это ответить. Может, его ничто и не держало в Жанлуне, только держал сам жан Жанлун. Даже крысы считают домом сточную канаву, а Жан-Лун Был его с точной канавой. Ты добыл для исполнения ценные сведения и заслужил шанс начать новую жизнь в другом месте, сказал Гало. Может, даже как другой человек. Из квартиры вынесли все, за исключением мебели. Берглунд и единственный оставшийся спецназовец стояли у двери, дожидаясь Гало. Снаружи по-прежнему завывали сирены. Биро показалось что Он чувствует запах гари. Он заметил, как спецназовец положил руку на пистолет и бросил вопросительный взгляд на Берглунда. Гало едва заметно покачал головой и посмотрел на своего нетерпеливого напарника. Похоже, испенские агенты вели молчаливый спор. "Я помогаю тебе выбраться отсюда, каракатица", вполголоса сказал Гало. — И только теперь Беро со всей ясностью понял, что испенци могут заставить его подчиниться и увести насильно, как поступили смоловни, или попросту застрелить. Он был ненужной уликой, которую можно пустить в расход с такой же легкостью, как киконцев в здании КНА. С приглушенной ненавистью он смирился с судьбой и спросил: "И куда же я поеду?" Гало повернулся к двери. А это важно? Наверное, нет, безропотно произнес бюро и пошел за куратором на выход. А спецназовец в маске последовал за ними.